эссовской форме, действительно совершившая все то, чем обвиняет Хан. Оглашение приговора длилось несколько часов, когда все закончилось и осужденных стали уводить, я ждал, что Хан обернется ко мне. Я сидел на своем обычном месте, где сидел всегда, но она смотрела прямо перед собой, сквозь присутствующих, гордые, оскорбленные, отчаявшиеся и бесконечно устталый взгляд,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 Я принялся за нее после того, как мы разошлись с женой. Ночами я зачастую спал всего несколько часов. Остальное время лежал без сна, но когда включал свет и брал книгу, то глаза у меня тут же слипались Однако стоило отложить книгу и выключить свет, как сон вновь улетучивался. Тогда я стал читать вслух. Глаза больше не слипались А поскольку в мучительной ночной путанице воспоминаний, полугрез, полусонных размышлений о нашем браке, о дочери, я постоянно возвращался мыслями к Ханне, то я начал читать для Ханны. Читал на магнитофонные кассеты. Прошло несколько месяцев, прежде чем я решился отослать ей эти кассеты. Поначалу мне не хотелось посылать отдельные части, Я ждал, пока дочитаю «Одиссей» до конца. Потом я засомневался. Покажется ли ханне «Одиссей» достаточно интересной? Поэтому я начитал ей несколько рассказов Шницлера и Чехова. Далее мне понадобилось какое-то время, чтобы собраться с духом, дозвониться до суда, где выносился приговор, и узнать адрес тюрьмы, где хан отбывал наказание. Наконец, в наличии оказалось все, что было необходимо. Адрес тюрьмы, в которой находилась ханна, Это было неподалеку от города, где шел судебный процесс, и был вынесен приговор. Магнитофон и кассеты с пронумерованными записями от Чехова и Шницлера до Гомера. А потом наступил день, когда я все-таки отправил магнитофон с кассетами. Недавно я наткнулся на тетрадь, куда записывал все, что начитал для Ханны за несколько лет. Первая дюжина названий была, судя по всему, записана сразу. Поначалу я, видимо, начитывал все подряд и без разбору. Но потом сообразил, что без записи буду забывать, какие вещи уже читал, а какие нет. Под следующими названиями иногда указывается дата, чаще дата отсутствует. Но я и так могу сказать, что первую посылку отправил Ханни на восьмом, а последнюю на восемнадцатом году ее тюремного заключения. В том году ее прошение о помиловании было удовлетворено.